«Нет», — сказала, — будет дозваниваться. «По-моему, это ваша жена», — скромно добавила секретарша. Но по интонации стало ясно, что своеобразие личной жизни руководителя известно ей до мелочей. «Значит, в самом деле решила разводиться», — рассуждал первый секретарь, наблюдая, как к райкому подруливает патрульная машина. Ну и ладно. А, в общем-то, странно. Звонок действительно был неожиданным, потому что с тех пор, как они разъехались, Галя ни разу не воспользовалась служебным телефоном мужа. Семенова привезли Мансуров и незнакомый сержант милиции. На пороге кабинета озираясь парень остановился. Что, знакомые места с суровой насмешливостью поинтересовался Шумилин? Проходи, побеседуем. Семенова усадили перед столом аэродромом, а инспектор с сержантом сели на стулья, расставленные возле стены. Не зная, с чего начать, первый секретарь разглядывал пойманного с его помощью хулигана. Какой там школьник перед ним, откинувшись на стуле, сидел здоровенный мужик, зачем-то одетый в ученическую форму. Широкое темное лицо, бритый наждачный подбородок, равнодушные до наглости глаза и большие красные руки, замком сцепленные между колен. Рубашка расстегнута, на груди видны густые черные волосы. Акселерат чертов. Но все-таки по движениям посадки было заметно, что парень еще не привык к своему стремительно повзрослевшему телу. Так не сразу свыкается с новым костюмом. Да и вызывающее спокойствие, если приглядеться было не настоящим Сначала обличительно настроившийся Шумилин ничего этого не заметил. «Рубашку застегни тихо», — потребовал он. «Ты все-таки находишься в районном комитете комсомола». «Для него это не аргумент», — усмехнулся Мансуров. Парень застегнулся и внимательно выпрямился на стуле. «Вот что Семенов медленно и грозно начал Шумилин». За свое преступление... Да, да, именно преступление. Ты ответишь по закону, но сегодня тебе придется отвечать перед членами бюро, перед работниками аппарата, перед всеми краснопролетарцами, на которых ты бросил тень своей выходкой. Пригласили мы директора твоей школы. Школу, Семенов, ты тоже опозорила. А сейчас скажи мне, я просто хочу твою логику понять. Почему тебе взбрело лезть именно в райком? Только потому, что было окно открыто или есть другая причина? Нет. Вот так, да, значит, увидел открытое окно и захотел посмотреть. Захотел, Гурюм ответил парень. Но если ты такой любознательный, мог бы и днем через дверь зайти? Я не комсомолец. Как же так случилось с ехидной участливостью, спросил Шумилин. Не приняли. И правильно сделали. Ты бы тогда в райкон каждый день стал лазать. Может, и ко мне заглянул бы, я иногда допоздна засиживаюсь. А я к вам уже заглядывал. Что ты говоришь, по какому же вопросу можно узнать? По-личному. «Я же предупреждал вас!» — наглец, он взглядом подтвердил инспектор свои утренние слова. «Что-то я не припомню нашу встречу. Это когда было с иронией?» — уточнил краснопролетарский руководитель. Семенов пожал плечами. «Молчать проще всего, а ты лучше напомни, — встревожился, Шумилин. А зачем? Вы же опять забудете. Не морочь людям головы, — по-милицейски повысил голос Мансуров. Спрашиваю тебя, отвечай». Но настырный парень безмолвно разглядывал в окне тополинную ветку. Капитан тем временем с раздражением барабанил по коленям пальцами. Сержант недоуменно смотрел на приклеенный к стене мамонтовый бивень, подаренный райкому подшефными полярниками. А первый секретарь натужно вспоминал. «Людская память обладает двумя качествами. Человек может забыть очень многое, и вместе с тем он никогда ничего не забывает. Если захотеть, можно вспомнить все, любую мелочь, например, какого цвета были глаза у пассажира, который позапрошлым году в одном купе с тобой ехал на юг. Конечно, при условии, что ты заглядывал ему в глаза. И Шумилин вспомнил».